Жорж Сёра. Годы жизни 1859-1891. Воскресный день на острове Гранжат. 1884-1886. Институт искусств Чикаго. Жорж Сёра один из наиболее ярких представителей постимпрессионизма во французской живописи, основатель неоимпрессионизма. Создатель собственного художественного метода, названного пуантилизмом, дивизионизмом. Родился в Париже в состоятельной семье. Отец отставной министерский чиновник, жил отдельно. Начал заниматься живописью и скульптурой в мастерской Жюстана Лекьена. В 1878 году поступил в школу изящных искусств, где учился у Анри Лемана. В 1880 года работает самостоятельно в своей мастерской. Основные произведения: Купание в Ваньере, 1883, 1884, Воскресный день на острове Гранжат, 1884, 1886, Цирк, 1890, 1891. Когда художник Жорж Сёра приступал к работе над своим новым замыслом. Он предполагал написать весёлую и яркую композицию с равновесием горизонталей и вертикалей, доминантами тёплых цветов и светлых тонов со светящимся белым пятном в центре. Именно поэтому избрал в качестве темы парижан, отдыхающих солнечным летним днём на острове Гранжат, который в то время был модным местом для прогулок на природе. Однако художник решил использовать для этой картины придуманную им особую новую технику, которую он сам и его единомышленники называли пуантилизмом. Основной постулат их теории гласил, что оптическая смесь, то есть смесь точечных мазков, воспринимаемая человеческим глазом более яркая и насыщенная, чем смесь красок на палитре. А поэтому составные части цветовой гаммы должны наноситься в виде отдельных точек чистого цвета. Саму же картину следует рассматривать на некотором расстоянии. В итоге у Сёра получилось совершенно необычное произведение, которое принесло ему звание мессии нового искусства. Работая над картиной, Сёра днём делал натуральные зарисовки на гранджат а затем обрабатывал их в студии в понтилистической технике. Центр композиции действительно белое пятно. Белое платье маленькой девочки, которая идёт по лужайке рядом с матерью или гувернанткой, одетой в розовую юбку и оранжевый жакет под оранжевым зонтом. Пятна оранжевого цвета в одежде героев художник активно использует в качестве ритмических акцентов. В оранжевую майку Он одевает мужчину с трубкой, полулежащего на траве на переднем плане слева. Девушка в оранжевом платье, резко выделяющемся на фоне сверкающей синей воды, удит рыбу, а рядом с ней ещё одна девушка в оранжевом жакете сидит на траве. В оранжевое платье наряженная маленькая девочка с развивающимися рыжими волосами, которая скачет на заднем плане среди фигур. Несмотря на то, что художник заселяет пространство полотна не личностями, а скорее типажами, которых отличает только одежда и манера поведения, Сера всё всё-таки оставляет определённые намёки на то, кем являются персонажи картины. Женщина в оранжевом платье с удочкой, скорее всего, проститутка. Слово pêche во французском языке имеет два значения: ловить рыбу и грешить. Женщина в оранжевой шляпе с длинными лентами и светлой накидки одета в униформу кормилицы. Женщина с чёрным зонтом и модным турнюром, изображённая в профиль справа на переднем плане, скорее всего, дама полусвета. На содержании у богатого мужчины обезьянка, которую она удерживает на поводке, может обозначать распущенность или проституцию. Горизонтальные тени под деревьями помогают художнику обозначить перспективу удаляющегося пространства и создают ритмический рисунок, в котором логично чередуются светлые участки и полосы тени. Для того, чтобы усилить интенсивность основных цветов, Сюрра создал по краям холста бордюр из цветных точек, подобрав их так, чтобы их цвета были дополнительными к цветам, расположенным рядом с ними. В отличие от импрессионистов, сюрреа отказывается от спонтанности и естественности в передаче бытовой сцены. Фигуры на его полотне выглядят статичными, схематичными и лишёнными индивидуальности. Они напоминают персонажей архаических фресок или скульптурных фризов, а застывшая атмосфера картины воспринимается как зримое воплощение остановившегося времени. Современников потрясали огромные, почти неподвижные фигуры, скомпонованные с безупречным равновесием, а также сияние красок, положенных на холст одинаковыми точками. Воскресный день на Гранд-Жат считается одной из самых замечательных картин XIX века, относящихся к постимпрессионизму.